Глава 10. Эскалация. Рано утром Игнату по консорт-линии позвонил начальник контрразведки СБ Тадеуш Вильковский. Прошу прощения, советник, что беспокою вас в такую рань. Однако у нас есть некоторые основания считать полученную информацию важной. Полученную откуда? Коротко осведомился Игнат, разглядывая Большеголового. флегматичного белобрысого усатого великовского с полюса наши наблюдатели засекли в районе Гранд-Каньон на раздол кольцевой костёр явно зажжённый с целью его обнаружения с орбиты внутри кольца оказалась надпись вырезанная на поверхности ровной каменной площадки часть в иома рядом с великовским превратилась в пелену тумана, и затем в изображение чёрного кольца из пепла, сажи и обгоревших веток, внутри которого виднелась коряво выбитая надпись: мы живы д. жди. Сердце рванулось в груди радостно и тревожно. Сомнений не было, надпись сделал Артём. Что-то случилось на полюсе, и он потерял связь, но смог напомнить о себе другим способом, простым и эффективным. Вот только что означает его «Мы живы». Кто жив? Он и Ульрих? Или еще и Селим? Надпись, скорее всего, выплавлена с помощью Неймса, добавил Великовский, с сочувствием глядя на Ромашина. Полная версия «Мы живы, дед, жди». По моему мнению, это весточка от вашего внука. Больше ничего. Ничего. Специальной съёмки поверхности полюса в том районе мы не проводили. Только после обнаружения надписи подключили наш спутник и заметили недалеко от каньона двух нагирусов. Игнатки внук. Артём и Ульрих раздобыли себе коней, не имея и летательных аппаратов. Но зачем их понесло в каньон? Причина Великовский дернул себя за вислый ус. «Не знаю. А причина должна быть. Попробуйте просканировать этот участок плато с помощью всех доступных средств. Артем не стал бы путешествовать по планете ради любования пейзажами. Я уже дал команду. Как только что-нибудь увидим, дам знать. Что еще случилось за последние несколько часов?» Демон появился на Калисто, спутнике Юпитера, и уничтожил базу отдыха ксенологов. Погибло 35 человек. Игнас держал готовое сорваться с губ проклятие, пощипал себя за подбородок. Ареал вардинных действий явно расширяется. Необходимо срочно начать эвакуацию всех поселений у внешних планет на Землю. В 10 по ССВ состоится очередное совещание ЧК. Ваш сын доложит о планируемых мерах. До связи, советник. Великовский помялся. Боюсь, кроме нас, о сообщении с Полиса будет знать и Джад. Как глава еврорегиона, он имеет собственную службу безопасности и разведки. Чему быть, того не миновать. Конечно, он знает о костре и надписи, но вряд ли догадается, кто её сделал и что имел в виду. Пурвис раскричится на всю систему о несанкционированной деятельности Федеральной службы безопасности на поверхности архиважного объекта полюса недоступности. Это неприятно, однако неизбежно. Будем работать, как работали. Великовский кивнул и отключил связь. Виом в спальне Игната свернулся в световую нить по газ. Он задумчиво походил по комнате в халате, поглаживая себя по гладкому черепу, потом вызвал Калаева. Виом воспроизвёл объёмное изображение человека в тёмно-серой с белым кантом в форме офицера УАЗ, заштрихованное кодром консорт-линии. Привет, советник. сказал Калаев, возглавлявший не только меркурианскую базу у вас официально, но ещё и особый отдел службы, так называемый отдел внутренних расследований. Салют, особист. Слышал новость? Калаев приподнял бровь. Какую именно? Их сегодня много. К примеру, только что наши парни засекли в кольце А Сатурна огромную дыру в форме веретена, длиной в 5000 км. Этокий экзотический свищ без единого камешка и пылинки. Демон? Пока никаких комментариев, туда пошёл гепард, но вероятнее всего это дело рук демона. Не сомневаюсь. Экзотические свищи просто так не возникают. Хорошо бы изучить это явление, чтобы научиться обнаруживать демонов в пространстве. Похоже, он в системе не один. Теперь уже поднял бровь. Игнат. Есть подтверждение? В его выходах наблюдается какая-то определенная система. Такое впечатление, что он кого-то ищет, кружась вокруг Сатурна, а вот уничтожение наших поселков и Бас на спутниках Урана и Нептуна не вписывается в эту систему. Значит, это другая система. Оскар Файнберг... был не один. Вместе с ним пропал без вести его приятель Бен Фокс. Я тоже подумал об этом. Демонов два, а может быть и больше, если принять во внимание недавнее появление одного из них у Юпитера. Ищите бриллиантиды. Вполне возможно, эти зародыши джиннов дозрели и вскоре начнут запускать их одного за другим. Разумеется, мы ищем, но бриллианты тысячи, и все они расползлись по системе по 1ID. Музеи им уже обшарили, остались частные владельцы, которые едва ли добровольно согласятся расстаться с приобретёнными сокровищами. Это проблема, согласился Игнат. Калаев пригладил пышный ёжик волос. Никто из нас не мог предполагать, что бриллиантиды на самом деле свёрнутые генетические структуры, так сказать, ДНК джиннов. Нам следовало догадаться раньше, ещё когда наш спящий демон вздумал вдруг остановиться у Сатурна. Его конвоировал Эксоид, если ты помнишь, хотя мы его так и не смогли обнаружить. Может быть, это по его приказу джинн и оставил свою икру бриллиантиды. Вряд ли хотя наверняка утверждать не берусь. С Иксоидом мы тогда крупно лопухнулись, надо было установить с ним контакт и договориться о дальнейшем сотрудничестве. Я вообще считаю, что это был не взрослый Иксоид, а ребенок». «Ну-ну, в каком-то смысле ребенок, разумеется, либо вообще не Иксоид. А кто? Один из создателей джиннов? Гиперптерит?» «Не создатель, нет. Еще один джин. Высоким интеллектом там не пахло, как ты помнишь. Мощь, необузданность, неуправляемость, равнодушие к нашей этике, да. Интеллект — нет». Калаев задумался. «Возможно, ты прав. Так что за новость ты имел в виду? На полюсе обнаружено послание Артема. Мы живы, дед, жди, я знаю. Не хотел тебя будить». «Как ты думаешь, им удалось вытащить Селима?» «Наверное, удалось. Иначе текст послания был бы другим. Я попросил Тадеуша прочесать район Раздолла большими гляделками ксенологов. Может, удастся добыть дополнительные сведения». «Если Джат узнает о походе Артема, он нас по стенке размажет. Пусть попробует. Мы в ответ предъявим следствию записи его же переговоров с Золи». А нам надо думать, как вытащить наших парней из полюса. Готов основной вариант, сейчас работаем над запасным. Завтра в район каньона запустим модуль с экипировкой, оружием, антигравами и НЗ. Плюс виц. Естественно, кто же ещё возьмётся искать тех, кого на полюсе нет? Виц будет снабжён самоликвидатором и замаскирован под местного тушканчика дилгика. Так что никто не должен заподозрить его в принадлежности к земной технике. Ты будешь на заседании ЧК. Обязан быть, я же советник. Они обменялись беглыми улыбками, отлично зная статус кво друг друга. Тогда до встречи, Калаев, исчез. Игнат ещё некоторое время смотрел на светящийся зрачок Виома, потом сбросил халат и привычно начал делать зарядку. Через полчаса искупался в бассейне и только после этого разбудил жену. Подсел к ней на кровать. Доброе утро, родная. Есть хорошая новость от Артёма? Догадалась Денис, подхватываясь. Игнат полюбовался её вспыхнувшим лицом, опустил глаза ниже, и она натянула на грудь лёгкое воздушное одеяло. Он улыбнулся. От него Тёмка прислал сообщение, что жив и здоров. Скоро мы вернём его оттуда. Когда? Через 3-4 дня, не волнуйся, всё будет хорошо. Внук у нас бедовый, весь в деда, но и за себя постоит, и друга выручит. Скорей бы уж он вернулся. Денис ткнулась лицом в грудь Игната. Я так за него переживаю. А он так редко бывает у нас. Кузьма не звонил? Я встречаюсь с ним довольно часто, ему сейчас приходится несладко. Ты же знаешь, что творится. Назревает война с негуманами, объявлена мобилизация, люди испугны, паникуют, началось бегство со краёв системы на землю. В общем, положение аховое. Бедный Кузьма. Ничего справится. Видимо, судьба у рода Ромашиных такая спасать близких, друзей, родину, землю, а то и вселенную. Игнатов улыбнулся, поцеловал Денис в ухо и встал. Мне пора идти. Выпадёт свободная минутка, позвоню. Я буду в мастерской, ты поосторожнее там. Он послал жене от двери в спальню воздушный поцелуй, вышел. В холле его ждал виц-телохранитель, внешне ничем не отличимый от живого человека, разве что не разговорчивостью. Одни поднялись на крышу бунгало, Как работник высокой социальной значимости, Игнатий имел право на обняк и сели в личный пинас Ромашиных. Через 4 часа аппарат доставил их к станции метро Волоколамска, откуда они практически мгновенно перенеслись во второй по величине город Марса под Фаендер, где в настоящее время располагался штаб ГО солнечной системы, и откуда Кузьма Ромашин руководил действиями своего чрезвычайного комитета. Патфайндер сверху, с высоких орбит, напоминал красивую прозрачно-серебристую семиугольную снежинку, гармонично встроенную в ландшафт бывшего моря Марса — Ариотетиса. Его население составляло к началу XXV века около ста тысяч человек, и это был второй по величине после столицы Марса город за пределами Земли, созданный когда-либо людьми. Для решения задач режима ГО штабу была предоставлена четвёртая база погранслужбы, занимавшая один из лучей снежинки Подфайндера. Эта база пограничников была самой мощной и современной из всех существующих в солнечной системе, располагающей собственным космофлотом. Видеть город сверху Игнат не мог, воспользовавшись каналом метро, просто вспомнил ландшафт Марса с красивой снежинкой под файндера, и у него на мгновение сжалось сердце, когда он представил появление над городом медузы демона. Этого нельзя было допустить ни в коем случае. Но люди пока не имели ни средств защиты от этого вторжения, ни средств для обнаружения демона. Родившийся в кольцах Сатурна негуманский робот-джин, поглотивший двух людей и, очевидно, каким-то образом встроивший их в цепь управления, метался по солнечной системе, как малый ребенок, мелькнула мысль, невидимым карающим орудием и без жалости уничтожал человеческие поселения вместе с их обитателями, хотя, возможно, совсем не хотел этого, мелькнула мысль. Еще одна мысль. Игнат кивнул сам себе, отмечая важность и неординарность в огнишей оценке событий, сел в лифт базы и через несколько минут, оставив Витца в коридоре, Вошёл в зал оперативного контроля, заполненный всеми мыслимыми формами инк мониторов и объёмных порталов связи, а также лёгким гулом человеческих голосов и специфическим шумом сложного работающего информационно-энергетического центра. К узму он нашёл в отдельной банке, десятиметровом рабочем модуле управления с прозрачно светящимися стенами. В модуле располагался кокон-монитор, внутри которого сидел Ромашин средний, и на который сводились линии связи со всеми службами и институтами солнечной системы, два кокон-кресла операторов сопровождения и зона видеомонтажа при необходимости, предоставляющие сиденье для тех гостей, кто имел намерение присутствовать в модуле лично. Здесь уже сидели 5 человек. Заместители председателя ВКС, командора погранслужбы и службы безопасности, начальник контрразведки СБта Деушвильковский и Калаев, контролирующий кроме всего прочего систему бас управления аварийно-спасательной службой. Ещё пятеро присутствовали нематериально, как голографические призраки. Директор УАС Монтек, директор института внеземных коммуникаций. Заместитель главы Секона Нордик, губернатор Марса Наталья Башко, начальник службы безопасности еврорегиона и он же начальник личной охраны Жадда Куличанка. Последний не относился к лицам, допущенным к оперативной работе штаба ГО, поэтому Игнат шёл, возможно, обратить внимание на это обстоятельство других членов комитета и получил возо камерно вежливое объяснение Кийта Нордига. Second рекомендует ввести Кулеченко в состав комитета как высококомпетентного в области VIP-охраны специалиста, а также как свидетеля дважды сталкивающегося с объектом наших поисков. Его советы, я полагаю, будут иметь большую ценность. Игнат переглянулся с Калаевым. Мысль ввести Кулеченко в комитет явно принадлежала Джадду, но возразить на это по существу было нечего. Логически идея выглядела безупречной. Кокон центрального монитора раскрылся тюльпаном, кресло повернулось к сидящим в модуле членам ЧК. Начнём, леди и джентльмены, сказал Кузьма Ромашин, выглядевший непривычно официальным и суровым. Поскольку все вы включены в сеть Спрута с постоянным оповещением об изменениях обстановки, никаких докладов не будет. Время дорого. Поэтому ограничимся короткими сообщениями о деятельности подчиненных структур и деловыми предложениями, если они продуманы. и могут помочь работе комитета и штаба ГО в целом. Хотелось бы всё-таки выяснить, чем занимается комитет, бесстрастно проговорил Куличенко. Основные, так сказать, направления его деятельности. К тому же мне хотелось бы знать, какой участок работы вы поручите мне. Обратитесь в службу информации и связи с общественностью, отрезал Кузьма. вам обо всём расскажут подробно что касается вашего участия в работе комитета то я пока не вижу подразделения где пригодился бы ваш опыт и высокая компетентность зачем же так некорректно поморщился кит нордик кулеченко молод и хочет сразу влиться в коллектив да и мне хочется знать чем занимаются мои коллеги Заместитель главы Сэкона бросил пренебрежительный взгляд на Игната и Калаева. — Уважаемый коллега, — в тон ему сказал Кузьма, — заседания комитета проводятся уже в двадцатый раз, и каждый раз вы заставляете меня отклоняться от сути. Вы мне мешаете, господин Нордик. И если это будет продолжаться, я поставлю вопрос о вашей замене. Зарубите это у себя на носу. Кузьма сделал паузу, поговорил с одним из операторов, задал ему какой-то вопрос, кивнул. Красный как рак Нордик злобно сверкнул глазами, демонстративно отключил свою линию общения, но тут же включил снова, видимо, оценив угрозу руководителя ЧК, имевшего в связи с создавшимся положением большие полномочия. Кузьма снова повернулся к членам комитета. Прошу прощения, друзья. Мне доложили, что в кольце F Сатурна появился ещё один свищ. Возможно, очередное вытаивание демона. Нужно объявить тревогу, забеспокоился зампредседателя ВКС китаец Лу Синь. Тревожные службы реагируют на изменения обстановки должным образом без напоминаний, качнёл головой Кузьма. Наша задача выработка стратегии и тактики действий этих служб в случае непредвиденных осложнений и угроз нападения демона на районы массового заселения. Вот приоритетные направления нашей работы. В их принципы знаете, но ради удовлетворения любопытства новых членов комитета Я их повторю. Первое. Эвакуация. Следует переселить из пояса внешних планет на Марс и на Землю по меньшей мере 3 млн человек. Этим занимается управление аварийно-спасательной службой и соответствующее подразделение ВКС, руководимый господином Лу Синем, китаец кивнул. Второе. Поиски демона или джинна, как называют в народе эти объекты инопланетного происхождения. Возможно, джинн на в системе 2 или даже 3. Поисками и разработками технических средств обнаружения джиннов занимаются подразделения контрразведки и научные институты системы УАЗ. И наконец, третье. Исследование мотивов поведения демона и разработка рекомендаций по контакту с ним. Э этими вопросами занимаются ксенопсихологи ИФК. отдел ксенологии сакона и погранслужба с этой проблемой и начнём у вас есть что сказать господин нордик зампред секон открыл рот закрыл побогровел оттянул пальцем воротник белоснежного костюма будто он мешал ему дышать выдавил из себя нет торопливо добавил, но я не брал на себя достаточно, оборвал его Кузьма. Займитесь этим немедленно. Ваш ждут специалисты Ивка, у них есть кое-какие идеи. Да, и пусть к вам присоединится Павел Куличенко. Действительно, его воспоминания могут оказаться полезными. Призраки Нордига и Куличенко посмотрели друг на друга и исчезли. по рядам зоны совещаний пролетел шепоток. Игнат встретил взгляд Калаева, говорящий: "Сынок-то твой умеет постоять за себя". И кивнул. Если Кузьма брался за какое-то дело, он действительно обстоятельно, максимально эффективно и решительно. Поехали дальше. «С эвакуацией все понятно, эта задача решается последовательно, хотя и требует определенных усилий, множества служб и решений руководителей о предоставлении жилья для заселения. У вас есть что сказать, Наталья Остаповна?» Губернатор Марса, женщина средних лет с круглым и добрым лицом, но с жесткими и умными глазами, коротко проговорила. «Марс примет 200 тысяч человек. Этого недостаточно». мы ищем возможности увеличить приём хорошо господин лу вы отвечаете за размещение эвакуированных на земле и насколько я в курсе у вас тоже возникли сложности не все регионы готовы принять беженцев сказал лу синь К сожалению, отказывались сотрудничать в этом вопросе руководители Европы, Канады, Индии, Британии и Японии. Но завтра состоится внеочередное заседание ВКС, и проблема, я надеюсь, будет решена. Тогда перейдём к конкретным предложениям и делам. Через четверть часа совещание закончилось. Присутствующие голографические члены комитета исчезли, Остальные начали расходиться по своим рабочим местам. А вас, Штирлец, я попрошу остаться, сказал Кузьма серьёзно, глянув на Игната, перевёл взгляд на Калаева. И вас тоже. В модуле остались трое, не считая работающих операторов. Кузьма вылез из своего развёрстыва cocoa-кресла, подсел к оставшимся. Зона закрыта для прослушивания, поэтому можем говорить смело. Буквально перед нашим совещанием господин Джад снова сделал резкое заявление в адрес Основского, Конюхова и председателя правительства, обвинив их в некомпетентности и недальновидности. Боюсь, совет пойдёт у него на поводу и объявит импичмент господину Конхову, а вместе с ним придётся уйти в отставку и Витольду с Фёдором Это ещё не самое страшное, проворчал Калаев. Плохо, если исполняющим обязанности председателя назначат Джадда. Тогда всех нас ждёт ссылка. Давайте говорить о деле, сказал Игнат. Система, поддерживающая Джадда, действительно сильна и способна угробить все наши светлые начинания, однако и наша система не из слабых. Поборемся. Что мне делать, советник? посмотрел на него Кузьма. Я вязну в потоках информации и в чиновничьих помехах. Приходится согласовывать с администрацией мисакана, ВКС и правительство каждый шаг, что снижает эффективность работы комитета и требует времени и нервов. В этом вопросе я тебе не помощник, покачал головой Игнат. С чиновниками всех уровней, блокирующими решение, тебе придётся воевать одному. У тебя же карт-бланш. Используй его на всю катушку. Что касается конкретики, то изволю выслушать несколько советов и предложений. Для этого я вас и оставил. Контрразведка Тадеуша находится под пристальным контролем Джадда. Поэтому нам надо действовать самостоятельно и тайно. Это рискованно, иначе Не получится, поддержал Ромашин старшего Калаев. Наша задача разоблачить Джадда и его клику в глазах общественности до того, как он захватит власть в свои руки. Согласен. Насколько я понимаю, у вас уже разработан план действий. Поскольку ты имеешь право подключить к работе комитета любые службы и организации, Нам будет легче маскировать деятельность особого отдела кое-что мы уже делаем. К примеру, ищем бриллиантиды, добытые охотниками до рождения демона и разошедшиеся по системе. Каждый из них потенциальный джинн. И если они начнут активизироваться, сам понимаешь, что может произойти. Артём тоже занимался охотой на бриллиантид. Я его сокровища уже изъял. Эксперты сейчас их изучают. Маманя Бося огорчилась. Эти космические бриллианты действительно красивые. Кроме сбора бриллиантид, необходимо срочно выявить всех друзей Оскара Фалнберга и Бена Фокса. Зачем? Володя прав. В выходах демона есть определённая система. Так вот, я считаю, что в моменты просветления сознания Оскар, встроенный в джинна, вспоминает своих знакомых. И демон мчится туда, куда его направляет воля Оскара. «Папа, ты гений!» «Иногда я и сам так думаю», — согласился Игнат с шутливой интонацией. «Я немедленно дам задание сыскарям начать поиск приятелей Оскара». Кузьма нырнул в своё кокэн-кресло, на 2 минуты закрылся в объёме управления, затем снова присоединился к собеседникам. "Ребята, пошли по следу. Если мы найдём приятелей Оскара и Бена в поясе внешних планет, у нас появится шанс опередить демона и устроить ему засаду. Не торопись с засадами. Мы ещё не знаем, чего хочет демон Оскар и как уговорить его не творить безобразия". Мы его просто уничтожим, и это как раз далеко не просто, сынок. Демон — реализатор законов чужой физики. Технология создания таких чудовищно сложных и мощных машин по сути ничем не отличается от магии, поэтому он и сам маг с высоким энергетическим потенциалом. Вот почему эксоиды не уничтожили боевых роботов своих врагов — гиперптеридов на полюсе. Не смогли. А хорошо бы подружиться с одним из них, — мечтательно проговорил Калаев. С кем, — не понял Игнат, — с эксоидом или герб гиперптицей? С джинном. Он бы помог нам найти нашего доморощенного демона в системе. Может, зададим задание Артему установить контакт с одним из уцелевших джиннов? Ты с ума сошел, — сказал Кузьма. посмотрел на отца. Или ты с ним заодно? Игнат ответил не сразу. Халуид Джадда уже не раз пытались включить джиннов в могильниках. Попытка Золи едва не удалась, но он не был человеком в полном смысле этого слова. Я убеждён, что для контакта с демонами Человеческая психика не годится, поэтому задание Артёму мы давать не будем. Когда он выйдет на связь, будем вытаскивать всех троих. Да я просто фантазировал, пробормотал Калаев. Игнат посмотрел на него, прищурился. Тебе есть работа. Установи наблюдение за Кулеченко, не нравится он мне категорически. Мне тоже, но ради чего? Он контактировал с демоном, это очевидно, хотя и не признаётся в этом. Надо знать о каждом его шаге и хорошо бы понаблюдать за его господином Джаддом. Никто не даст нам санкцию на слежку за Джаддом. Плевать. Мы не будем никому докладывать об этом, пока не соберём компромат. На карту поставлена судьба человечества, судири мои, и с этим надо считаться. Риск оправдан. Ошеломлённые Калаев и Кузьма переглянулись, и последняя добавил Игнат твёрдым голосом, не позволяя себе выглядеть колеблющимся. Он сомневался в своём решении ещё как сомневался: надо найти приятеля Куличенко, с которым он был во время последнего свидания с демоном на Мимасе, найти и допросить. "Папа, ты анархист", слабо улыбнулся Кузьма. Я просто хочу, чтобы нами управляли умные, сильные, гордые и добрые люди, сказал Игнат. А не авантюристы вроде Джадда, рвущиеся к власти любой ценой.